Царица Ада Кария Ультрамариновая полоса моря, рыжие, опаленные зноем горы, ущелья, заросшие лесом. Жара Багрянная пыль стояла над войском, продвигавшимся по корейскому побережью. Пыль застилала глаза. Стекала с лба вместе с потом, скрипела на зубах. Мучила жажда. Лошади замедляли шаг, и поступь пехоты становилась все тяжелее. Неожиданно впереди, словно мираж, возникла крепость. Она стояла на скале, и нельзя было различить, где кончается желтая твердыня скалы и где начинается желтая каменная стена крепости. Александр остановил войско, ждал разведчиков, посланных вперед. Разведчики вернулись очень скоро и с хорошими новостями. «Это крепость Алинды, город царицы Ады. Она с нетерпением ждет тебя, царь. Она хочет сдать город».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 Вернее, слышал о необыкновенной гробнице, которую ему построила его жена Артемизия. Эта гробница, или Мавзолея, как ее называют, считается одним из чудес света. Да-да-да, сын мой, это так. Мавзол был могущественным человеком, а когда он умер, царствовала его жена Артемизия. У нас в Корее такой обычай – жена наследует мужу. А когда умерла Артемизия, царем стал брат Мавсола. Идрей, мой муж, он был воинственным человеком, он завладел Хиосом, Косом, Родосом, но и он умер. Почему же ты, царица Ада, жена Индрея, не наследовала корейское царство? Вот об этом ты и речь, сын мой. Мой младший брат Пиксадар, у которого, мне казалось, ни чести, ни совести, отнял у меня царство.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 Дарий, уже не надеясь на своих персидских военачальников, поручил защиту жемчужных корейских прибрежных городов Галикарнаса ему. Дарий был удручен и разгневан. Вокруг него гремело столько похвальбы столько надменного презрения к врагу, и при первой же схватке с македонянином, командуя бесчисленным войском, персы проиграли битву.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 Теперь лишь Мемнон, энергичный мужественный человек, может спасти Персию. Дарья не ошибся, передав Элину войну против Элина Македонянина. Мемнон ненавидел македонских царей за ту власть, которую они взяли над Эладой. Он ненавидел Александра за высокое звание вождя объединенных войск, которым наградила его Элада, и за победу при Гранике ненавидел, потому что эта победа прогремела по всем землям Азии.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 В свете Мемнона были люди, разделявшие его чувства и надежды. Они тоже были из Элады: Афиняне, Эфиальд и Фразибул, не пожелавшие подчиниться македонской гегемонии. Полководец Аминта, сын Антиоха, только что бежавший из Эфеса от Александра вместе со своим отрядом. Неопталем из рода линкистийцев, бежавший к Мемнону сразу после смерти Филиппа. опасаясь, что его изобличат в причастности к убийству македонского царя. Рядом с Мемнона ехал правитель Галикарнаса, персидский военачальник Афантапад. «С ему не подступиться», — сказал Афонтопат. «Нет, не подступиться». Мемнон молча смотрел на стены толстой башни Галикарнаса, подымавшейся над гладкой синевой залива. «Это так». скупо ответил мемнон но вот со стороны суши а что со стороны суши а Фонтопат пожал плечами стены старого акрополя починили, рвы выкопали пусть попробует подкатить к стенам своей осадной машины. ты же сам мемнон присутствовал при этих работах и все таки тревожно проворчал мемнон чтоб надо бы сделать еще «С моря нам его бояться нечего», — презрительно усмехнул Сааминта. «Вы слышали? Он распустил свой флот». «Может быть, он сошел с ума?» — удивился афинянин Эфиальд. Фразибул поддержал его. «И такое безумцу сходит с рук. И такому безумцу лада доверила войско. Но он не весь флот распустил». Ядовито заметил инкистиц не Апталем. Он все-таки обезопасил себя, двадцать кораблей оставил. «Ха-ха! На потеху, что ли?» «У него какая-то непостижимая уверенность в своей непобедимости», — думал в это время Немнон. «Может, это и помогает ему побеждать?» «Но конец тебе придет, Александр, царь Македонский, конец тебе придет скоро. Иди, бросайся, захватывай город».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 Если бы долетела отсюда тяжелая стрела, Мемнон сумел бы прицелиться. Галикарнас загудел. Галикарнасцы, персидские войска и линские наемники теснились на стенах. Всюду бряцало оружие. Слышалась громкая команда военачальников. Вскоре, из конца в конец, начали перекликаться военные трубы. Неприятель под стенами города. А Фантапат и Мемнон... Следили за действиями Александра. «Что он хочет делать, Мемнон?» «Расположился у самых стен, думаю, хочет осадить нас». У входа в старый город по берегу загорелись македонские костры. Мемнон увидел, как Александр в сопровождении Этеров разъезжает у стен Галикарнаса. «Как тигр ходит вокруг, ищет лазейки». «Ты прав, Мемнон, как тигр. Но ведь лазейки-то нет».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 Ему не взять, Галикарнаса, не взять, стены крепкие, а таранов он не подведет, ров не позволит подвести таранов, нет. И войска у него больше, чем у него. С этими мыслями он уснул, будто провалился во тьму. А на рассвете тревожный оклик ударил его в сердце. «Македоняне заваливают ров! Ров шириной более тридцати локтей, и в пятнадцать локтей глубиной... Был скоро засыпан. Три черепахи Стенобитные машины с широкими навесами защищали македонян, когда они работали урва. Землю подровняли, и тараны со зловещим грохотом поползли к стенам Геликарнаса. Неуклюже двинулись и осадные башни, с которых можно обстреливать защитников города, стоящих на стенах. Одна за другой подходили машины, словно немые чудовища. Ни копья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 Царь появился на минуту и снова исчез. Он ничего не сказал ленкистийцу, только взглянул и тут же умчался, пропал во тьме. «Видит, всегда видит», — с отчаянием прошептал ленкистиец. «Значит, все-таки не доверяет. Он никогда не забудет, что мои братья были замешаны в заговоре против его отца. Но ведь я не забуду, что мои братья казнены на могиле царя Филиппа».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 Убитые остались лежать у внешней стены. В этой битве за машины Линкистийц сражался с отвагой и отчаянием. Но при свете последних вспышки пламени Линкистийц внезапно увидел своего племянника, молодого Неоптолема, который дрался на стороне врага. Лицо Неоптолема было искажено ненавистью и залито кровью. Линкистийц видел, как Неоптолем, теснимым ахиданянами, взмахнул кинжалом и упал.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 Македоняне не узнали его, а не посмел узнать. Надо было похоронить племянника, надо было отдать ему погребальные почести. Но как? Царю донесут об этом. не Необтолем – перебежчик-предатель. Сердце ленкистица сгорало от горя и страха. Становилось не под силу терпеть этот скрытый плен, не под силу жить под занесенным мечом Александра, готовым в любое время...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 а сверху сыплются смертоносные тяжелые стрелы, обрушиваются на голову македонские копья и мечи. Самая страшная резня началась в воротах. Персидское войско, спасаясь от македонян, вернулось в город, но не все успели туда вбежать. Ворота захлопнулись, и тех, кто остался у закрытых ворот, македоняне убили. Убили всех».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 Зачем нам в наше владение получать развалины? Подождем. Я думаю, что теперь, видя, как мы сильны, Мемнон сдаст Галикарнас. Ночью, когда менялась вторая стража в крепости, вдруг запылала большая деревянная башня, с которой персы поджигали вражеские машины. И сразу вдоль всех стен города жарко вспыхнули деревянные портики.